Глава 4. Руян. 6651 год от сотворения мира в звёздном храме. Что скажешь, Вадим? Принимаешь работу? Я ещё раз окинул взглядом стоящий в полутёмном корабельном сарае Шнекер, затем посмотрел на капитана Самородо и утвердительно кивнул. Работу принимаю. Хорошо всё сделали, Ранка. Корабль готов к выходу в море. Деньги получишь у меня дома. Хочешь сейчас, а хочешь с утра? За серебром завтра зайду. Сейчас ведь только половина причитается. Да. Остальное после того, как судно на воду спустим. Договорились. Самород опёрся на отлично просмалённый чёрный борт корабля и спросил: Как его назовёшь? Вариантов в голове было много, но в итоге осталось только одно. Назову его Яровит. Доброе имя для боевого корабля. Теперь бы ему носовую фигуру поставить. Фигуру в храме Святовида уже заказал, там резчики хорошие. А когда ее сделают, из кореницы приедет волх в Яровита и благословит корабль, названный в честь нашего бога. Ясно. Ранко примолк и замялся. В его душе было легкое смятение, И я знал, чем оно вызвано, поэтому не стал ждать, пока он выскажется, а сам подтолкнул бывалого морехода в нужном направлении. Ты подумал над моим предложением стать командиром этого корабля? Да. Капитан кинул взгляд на улицу, где находился десяток варягов из его ватаги. И что решил? Я согласен. Но у меня будет одно условие. Какое? Людей в команду... Наберу самостоятельно. Думаешь, собрать своих ватажников? Конечно, ведь насколько я понимаю, нам придётся много по морям бродить, а в чужих водах без драк не обходится. У меня же воины знатные, и никого обучать не надо. Принимается. О твоей в атаге я только хорошее слышал, но с тобой, наверное, не все пойдут. Это так. Но человек 30 будут мои. Остальных наберу в Ральсвике. «И когда отправишься собирать варягов?» «Завтра в полдень выйду. Только деньги на наем нужны. Получишь». Мы покинули корабельный сарай и простились. Саморот и варяги, обсуждая свое будущее, остались, а я направился домой. Время полдень. Утро было суетным, и началось с посещения бумажного производства. Затем я осматривал шнекер. Постоянно двигался, поэтому аппетитно гулял зверский. Опять прохладно, с моря дует промозглый ветер. Сырость на Руяне постоянно, и температура воздуха минус 10-12 градусов по Цельсию ощущается словно минус 30. Трудно к этому привыкнуть, и мне периодически хочется забиться туда, где тепло и сухо, и не вылезать из такого уютного местечка до самой весны. Вот и сейчас настрой такой же. Поэтому я погонял мохнатую лошадку, и вскоре, проехав через Чарушу, оказался перед стенами своего жилища. Ограда сделана из дубовых брёвен, а ворота, которые прикрывали две стрелковые башни, обиты металлическими полосами. Всё по делу, а не ради понтов, как думают некоторые несознательные граждане. Это сейчас на руяне тихо и спокойно, а что завтра будет, неизвестно. И пусть местные жители, а больше всех староста Гнат Душка, посмеиваются надо мной и говорят, что опасаться некого, я знаю, что они не правы. Опасность есть всегда. Поэтому лучше отгородиться от мира стеной, какая ни какая, но преграда для врагов. Арабаки пусть надеются на близость острога и на лес, который может спрятать их от пиратов и захватчиков. Им-то по большому счёту бояться некого, потому что с них взять нечего, и врагов у них нет. А мне, после всего, что я видел на Материке и слышал от шпионов епископа Адольберта Бременского, надо остерегаться, ибо враг не дремлет. Хорошо смазанные петли ворот повернулись, створки раскрылись, и я въехал на расчищенный от снега просторный двор. Ко мне подскочил словуто мох, бывший ротник Новгорода, а ныне ключник боярина Вадима Сокола, как он сам себя именует. Следом за ним от ворот подошёл рыжий паренёк в полушубке, на ходу что-то жуя. Тарарин Швед, бывший раб, ставший воспитанником словуты. Мальчишка подхватил лошадь под уздцы, а я спрыгнул на землю и спросил ключника: Всё в порядке. Да, Вадим, ответил пожилой воин. Я огляделся, заметил стоящих у терема людей, семью из пяти бедно одетых человек: средних лет светловолосого мужика, худую женщину и трёх малявок от 3 до 7 лет, и кивнул на них. Это кто? Работники? Нам по хозяйству помощь нужна. Вот я и кинул клич по деревням. Это первые беженцы из-под Ольденбурга. С саксами не ужились, и их один из варяжских вожаков на остров вывез, вроде как спас. А дальше-то что? Сейчас зима, и податься им некуда. Венеды, конечно, приютят и едой поделятся, но в общину чужака не примут. И они решили к нам податься. Ага. Из какого они племени? Древанского корня? Хорошо. Поговори с ними. Если люди работящие и немногословные, то прими Плату назначь сам. Купи им одежду и приставь к делу. В общем, сам все знаешь. Знаю. Только я собрался войти в терем, как на дороге показался запряженный двумя мощными жеребцами-тяжеловозами, покрытый рогожками груженный бортовой возок, явно направляющийся ко мне. Я вроде бы никого не ждал, разве только портного, которого вызвал из Арконы, но он должен приехать на лошади, поэтому я двинулся к воротам. В случае чего встречу незваных гостей с талью, а там мох и немой подбегут. Повозка остановилась. Возница — типичный ран. Кряжестый мужик с короткой темной русой бородкой слез на землю, оправил потертый тулупчик, сдвинул на бок меховую шапку и, засунув за пояс кнут, подошел ко мне. Искоса, заглянув во двор, он представился. — Я Мирослав. Работник родима Минко. Прислан к Вадиму Соколу. Это я. Родим Верил кланица и сказал, что из Волегоща для тебя прибыл груз. Я его доставил. И что за груз? Самострелы вроде, пожал плечами возница. Ну-ка, посмотрим. Откинув рагожу, я увидел очередной подарок от жрецов, так сказать, босяцкий подгон. Один к другому в повозке лежали заказанные в Волегоще арбалеты. По первому впечатлению, изъянов не имелось, и я вытащил один. По весу самострел был килограмма два с половиной. Выглядел незатейливо, но в то же время грозно. Покрытая лаком, хорошо обточенная ложа с желобком под стрелу, на нем стрелковый механизм, который, по моим указаниям, был немного видоизменен и модернизирован. Стальной лук без тетивы, который при транспортировке никто не натягивал. Спусковой механизм с предохранителем майонного введения. шайба, фиксатор и зацеп для тетивы. Ничего сложного. А поди ж ты, просто так с ходу подобное оружие не придумаешь. Лично я точно не додумался бы. Но ничего. После битвы с ляхами у меня появились образцы, а дальше всё одно к одному сложилось. И оружейники, лютяйши, смогли скопировать самые лучшие из них, добавить приклад и сделать удобный спуск. Красавцы. Уважаю. Вернув арбалет на место, Проверил остальной груз. Отдельно от арбалетов лежали упакованные в полотно тетивы. Затем трофейные самострелы, которые я давал на образец, а рядышком широкие кожаные пояса с крюками и вязанки коротких стрел-болтов с железными наконечниками. «Славу-то!» — обернулся я к ключнику, он уже был здесь. «Слушаю. Примешь груз и уложишь в тереме. Все проверь. Если что не в порядке...» Запомни или запиши. Понятно. Я посмотрел на нахмурившегося возницу, мол, не доверяют ему, и подбодрил его: "Если всё доведёшь хорошо, получишь нагату серебром". Теперь нахмурился ключник, который стал воспринимать моё добро как своё собственное и считал, что я транжира. Однако промолчал, кивнул и вместе с возчиком повёл тяжеловозов, которые запросто могли ходить под каким-нибудь европейским рыцарем, во двор. Пока суд да дело Появился ещё один гость, молодожавый брюнет с объёмным животом, портной из Арконы, завид Жарах, которого я неделю назад пригласил к себе в гости. Заказов у Жараха, видать, немного, поскольку на поездку пошивочных дел мастер согласился почти сразу, и вот он здесь. Я провёл портного в терем, усадил в горнице поближе к печи и позвал Нерит, которая перебирала собранные за лето травы и корешки. Положил перед мастером стопку рисунков на бумаге, Посмотрел на жену, и она, моя белокурая красавица, смутилась. Но это и понятно, ибо я решил озаботиться внедрением нижнего белья, не только мужского, но и женского. Отсюда и смущение. Завид, суть моих эскизов надо сказать, несколько грубоватых, уловил быстро. Сказал, что пошить такое эксклюзивное бельёшка из тонкого полотна не проблема, были бы средства, и я его заверил, что они есть. Затем пришёл чертёж второй стопочки рисунков. И вот здесь уже у нас завязался серьезный разговор. Поскольку одно дело льняные трусы сшить, и совсем другое — камуфляж, маск-халат, черный мундир, презентовую горку, летние солнцезащитные панамы и флаги с рарагами. И все это необходимо не только пошить, но и раскрасить в цвета, которые угодны заказчику. Однако ничего. После подробных разъяснений опытный мастер во всем разобрался. Далее он снял с меня и жены мерки, покивал, задал десяток дополнительных вопросов и получил задаток в 3 гривны. Затратно для меня, конечно, но с другой стороны, впереди 9 веков, и прожить их хотелось бы красиво. Если же меня убьют, то зачем мне деньги? Сам не заметил, как, ну, за разговорами пролетело более 3 часов. За окном стали сгущаться сумерки, и я наконец добрался до стола. Плотно поужинал, поговорил с женой, Она пожаловалась на Игоря Ольговича, который жил в тесной каморке на первом этаже рядом с немым, мол, князюшка посматривал на неё нехорошо. Правда, при этом ничего не говорил, так как рядом находился вагр. Но ей от одного взгляда было неспокойно. Что делать? Пленник у меня, дорогой, но чересчур наглый и беспокойный, поэтому постоянно приходилось его немного воспитывать. Поначалу, когда особенно тяжко было, Нормы нашего совместного общежития доводил до него кулаками, а пару раз и ногами. Помогло. Игорь Ольгович, который настаивал, что его необходимо величать по крестному имени Георгий, умерил свой пыл, удрать не пытался и даже получил относительную свободу в пределах подворья. Однако нет, нет, а надо было с ним разговаривать, а то еда ему не та, да лошадь для прогулки подайте, да икону привезите, да слугу специального выделите. Икону, кстати, сказать, я ему всё же достал, а про остальное велел забыть. Пусть ест и пьёт, что дают. А про ложеть даже не думает. Не дай боги, упадёт ещё и убьётся. А мне это не в радость, и даже наоборот, расстройство сплошное, ибо 1000 гривен пролетит мимо. Короче, не откладывая дело в долгий ящик, я зашёл в комнатку гостя, застав его за молитвой. Князь Игорь Мужчина, не старше 40 лет, с густой сединой в чёрных волосах, стоял на коленях перед образом Богоматери, которая была нарисована по византийским канонам и освещалась огнём толстой свечи, смотрел на неё и шептал: Царица моя преблагоая, надежда моя Богородица, заступница убогих, сирых странников, скорбящих в радости и обиженных, узри мою беду, узри мою скорбь, помоги мне как немочному и накорми меня как странника. Узри мою обиду и помоги мне, заступница. На тебя уповаю, только на тебя одну, благая утешительница, и молю тебя, Пресвятая Богоматерь, наставь меня на путь истинный, дай мне избавление от страданий, покой в мире и сохранность живота моего. Аминь. Кинув на меня из-за плеча косой и недобрый взгляд, князь продолжил молиться, а я, никуда не торопясь, сел на лавку за столом, где Игорь Ольгович недавно трапезничал, И в одно жало, словно сирый и убогий, умял жареного гуся и половину хлебного каравая, да запил всё это литром пива. В общем, неплохо живёт Рюрикович. Дома же наверняка расскажет, что ходил в Кандалах и томился в сырых подвалах, а богомерский колдун его огнетал и принуждал сменить истинную веру. Да, скорее всего, так и будет. Но чему быть, того не миновать. Хай клевещет. Наблюдая за Ольговичем, который никак не желал останавливаться, я подпёр голову левой рукой и задумался. Мыслей было много и на разные темы, но больше всего меня занимал предстоящий весенний поход в Зеландию. Причём не сами боевые действия, а то, что будет после них. Местных жителей частью обратят в рабов, частью сделают холопами. С этим всё понятно. Кто к нам с чем придёт, тот от того и погибнет. Данный принцип известен с давних времён. Потом начнётся раздел острова. И когда я над этим начал размышлять, то мелькнула думка, что хорошо бы и мне кусок пожирнее урвать. Мысль пришла и ушла, а я сам себя не понял. Попытался разобраться и задал себе резонный вопрос: зачем тебе, Вадим Земля, если ты обосновался на Руяне? Ответ пришёл моментально, и фрагменты нехитрой головоломки встали на свои места. На Руяне Все поделено между общинами, боярами и религиозными культами, поэтому большое производство здесь не развернешь. А в конце весны, если мои ладожские однофамильцы выполнят свою часть нашего уговора, у меня появятся переселенцы, которым на острове, скорее всего, никто не обрадуется. Значит, Чаруша – это только временная база, где можно держать доверенных людей, того же Ставра Блажко и Славуту Моха. Самому здесь иногда отдыхать, И бумагу делать. Однако постоянное место дислокации и базу придётся строить в других краях. Зеландия под это дело подходила, и я развил бурную деятельность. Первонаперво, пользуясь своим служебным положением, достал карты острова, который вскоре станет Венецским. Потом поднял данные разведки, что собрал на всех тамошних феодалов более-менее полное досье с описанием дружин и замков. Всё это просмотрел переосмыслил, проанализировал, сделал ретроспективу на будущее, прислушался к собственной интуиции и приглядел для себя отличную гавань с восточной стороны острова. Живёт там один ярл, боевитый и храбрый, но безмозглый и неудачливый. Зовут его Кари Кольгримсон. У него имеется замок и один драккар, хотя отец оставил ему в наследство 4 корабля. Только наследник всё растерял, и теперь Некогда грозный замок Кольгрим вичает и дряхлеет. Ярл Кари носится по всем датским островам, вступает в драки и теряет воинов. Побед нет, добычи тоже, и год от года его положение только ухудшается. Следовательно, когда армии винедов высадятся в Зеландии, разгонят данов, а затем рассыплятся по острову, мне придётся очень быстро кинуть свою дружину к семейному логову Кольгримсена, захватить его. и вместе с прилегающими территориями объявить своим владением. Со мной никто спорить не станет, земли хватит на всех. И только после обретения своего феода я вернусь на Руян. Загружуш Некер бумагой на продажу, прихвачу князя Игоря и вместе с посольством пойду в Новгород. Потом в Зеландию отправится волонтёры-контрактники из Киевской Руси. Вот такой план родился в моей голове, и каждый новый день добавлял в него маленький штришок Прерывая мои размышления, пленник затих. Он встал с колен и сел напротив. Лицо князя было хмурым, и он взял жбан из-под пива. Сосуд оказался пуст, и вернув его на стол, он из-под лобья посмотрел на меня, а я начал мужской разговор. Георгий, ты зачем на мою жену засматриваешься? Вопрос был задан в лоб, и втянув голову в плечи, Ольгович выдохнул. «Ты не достоин быть рядом с такой красавицей». По моим губам пробежала усмешка. «А ты достоин?» «Я Рюрикович, а ты всего лишь винет и колдун». «Да какой ты, Рюрикович!» Усмешка превратилась в широкую улыбку. «Пробабушка у тебя Ингегерда, шведка, бабушка-армянка, монахиня Киликия, который твой дед тогда ещё князь мутараканский из монастыря украл. Мама, Феофания Музалон Гричанка, и ладно, кровь, а расовые чистоте спорить не станем. Главное, дух в тебе чужой, рабский. В твоём дедушке ещё что-то от Рюриковичей было. В брате старшем Всеволоде пара капель есть, а в тебе пустота, которую ты заполняешь преклонением перед чужими богами. Это твоё дело. Не мне тебя чему-то учить. Но когда ты, по сути, иноземец, заявляешь, что стоишь выше других славян, вот это глупость. Да я скинулся князь, сжимая кулаки. Однако я был на чеку, слегка приподнялся и ударил его в челюсть. Зубы Ольговича, какие у него ещё остались после наших воспитательных бесед, щёлкнули, и он шлёпнулся обратно на лавку. Я дождался, пока он придёт в себя, и сделал ему предупреждение. В общем, так. Георгий, ещё раз на мою женщину посмотришь, кастрирую. Я тебе обещал вернуть живым. А насчёт здоровья разговора не было. Ты меня услышал? Да, сплюнув на ладонь с густок крови, ответил князь. Тогда спокойной ночи тебе, князюшка. Ольгович еле слышно послал мне вслед проклятие. Ну что мне до них? Чепуха это всё. Еба нет в нём силы. какая была в Рюрике Святославе и Ярославе мудром выродился потомок пустышка поэтому мне он интересен исключительно как источник информации по киевской Руси и ходячий мешок с серебром я поднялся в спальню здесь ожидал застать нерит но в помещении было темно и пусто странно однако опасности не было и прикрыв глаза я сосредоточился поймал эмоции жены и определил её местонахождение Нерет находилась в пристройке для слуг. Рядом с ней, помимо бегляцов из Ольденбурга, суетился Тарарин. Попробовал понять, что происходит, и сделал это без особого труда. У одного из детей мальчика сильный жар. А раз так, то Нерет наверняка отпаивает ребёнка своими травками. Молодец она у меня всё-таки. Из-за такую женщину я не то, что князя в землю утрамбую, но и папу Римского, если понадобится. Вернувшись в обычное состояние, я зажёг яркий масляный светильник и подсел к рабочему столику, который был сделан по моему заказу. Из ящика достал склянку с чернилами, гусиные перья и свёрнутую в рулон карту, которую рисовал для собирающихся в дальний поход варяжских вожаков Будимира и Авсиния Бередраговича. Посмотрел на неё, сделал несколько дополнительных отметок и прикинул путь двух больших лодей. Коим предстоит пересечь Атлантический океан. Первая остановка у них будет на Шетландских или Фарерских островах. Затем Исландия, где проживают норвежцы, бежавшие с родины от крестившего своих земляков огнём и мечом короля Олафа Святого. Потом будет Гренландия, где есть несколько поселений викингов, среди которых самое большое Браттолит. А после этого один рывок и Винланд, где очень даже может быть До сих пор как-то существуют потомки Лейва Эрикссона. Путь в винетским мореходом предстоит опасный и долгий, так что увидим мы их, если вообще увидим, минимум через полтора года после отплытия. И кажется, зачем рисковать и идти за океан, когда на родине забот хватает? Ответ на поверхности: как ни крути, но враги сильнее нас. Поэтому, как бы храбрые и неистовы ни были винеды, Всегда будет опасность того, что они потерпят поражение. Значит, возможен вариант исхода из Приморских материковых земель, а затем и с Руяна. Это, конечно, самый крайний случай, если ситуация станет безвыходной. Но отбрасывать этот вариант нельзя. В связи с чем Викамир, пока он ещё в силе, отдал приказ искать новые земли и начал с Винланда. Но ну и кроме того, заморские земли это диковинки. новые товары, возможно, золото, а также растения, которые могут нам пригодиться. Так что дай боги Будимиру и Авсинию удачи и счастливого пути. Я буду ждать их возвращения, а пока всё, что могу, это нарисовать карту, проложить маршрут, составить список всего, что необходимо поискать, и узнать у индейцев до да немного усовершенствовать компас. Кстати, насчёт компаса. О нём в пределах Венецского моря уже знают. Поскольку этот прибор появился здесь примерно 20 лет назад, пока он ещё мало кому интересен, но тот же Будимир Весловит его использует. Правда, это примитив. Глубокая чашка с водой и в ней кусочек пробки, на которой закреплена магнитная стрелка. Однако это всё равно компас. И я его немного модернизировал, по сути, скопировал метод итальянца Джои. Насадил магнитную стрелку на стальную иглу и под ней соорудил кортошку. круг с разбитыми секторами-румбами. Только я сразу поделил этот круг на привычные мне 360 градусов и яркими цветами раскрасил стороны света. Нормальная вещица получилась, хоть Вадим Сокол и не мастер золотые руки. В итоге я остался доволен и, естественно, решил в самое ближайшее время и себе компас смастерить. Благо корабль у меня теперь имеется. За работой, описанием Винланда, Как я себе и представляю, пролетела пара часов. И, может, я и дальше писал бы, ведь бумаги много, чернил хватает, а записи я собирался развернуть минимум на 30 листов. Но появилось нерит, и мне стало не до того. Я убрал бумагу и карту, подошёл к жене, которая выглядела немного усталой, но чрезвычайно довольной и спросил её: "Что там с ребёнком?" Откуда я знаю о больном, супруга не интересовалась. Понимала, с кем живёт Поэтому просто приезжалась ко мне и ответила: "Лихоманка. Наверное, в дороге простыл. Ты его вылечила? Не до конца. Жар сбила и спать уложила. Утром ещё раз посмотрю его. Ты у меня молодец. Золотоце". Я вдохнул запах женских волос, которые пропитались ароматами лесных трав, приподнял лицо Нерит и поцеловал её в губы. Она ответила: и по душе разлилось спокойствие и умиротворение. Я подхватил жену на руки и понёс на кровать. Впереди была вся ночь, а рядом шикарная женщина, а значит, дела и заботы могли немного подождать.